В поисках реализации люди иногда и попадают в секты и еще во много чего. Я видел ее картины. Они действительно талантливы. Да и Настя тоже. Помимо того, что она писала замечательные стихи, она еще была классным фотографом. Своеобразным, но несомненно очень талантливым. У нее фотоработы были как картины. Я сначала не понял даже, что это фотографии природы или людей. Я думал, что это фотографии с чьих-то картин. Блин, это было чудо какое-то, настолько они были хороши. В Белоруссии с работы еще хуже, чем у нас. В Минске работы практически нет. Есть на стройках там или на заводе, но получают гроши, 50 баксов в месяц а цены, ну, немного лишь дешевле, чем в Москве. Поэтому цену деньгам Настя знала. Но ее прагматизм был больше иного свойства, чем просто знание цены деньгам. Это я так, для примера. Не знаю, как объяснить. Это, наверное, прагматизм исконно русской женщины, знающей, что жизнь не праздник, что если сейчас шиковать, то завтра есть нечего будет. Да, вот именно это. Несмотря на свой юный возраст, видимо, это генетика. Как я уже говорил, Настя из семьи творческой интеллигенции, а это, как вы знаете, не проходит бесследно. В ней, несомненно, была эта врожденная женская мудрость, глубинная, на генном уровне, женская мудрость. Эта ее мудрость, собственно, и ввела меня в заблуждение. Мне по письмам казалось, что ей лет 30, не меньше. У нее была удивительно музыкальная речь. У всех белорусов она очень музыкальная, но в отличие от ее сестер, у Насти не было этого малорусского акцента. Говорила она чисто по-московски, «Я лишь едва-едва различал в ее речи оттенки местечковости». Она безумно любила музыку, больше рок, конечно. У меня раз даже возникла мысль сделать несколько песен на ее стихи и попробовать, чтобы она их спела. Но, увы, не успел. Первые подозрения, что с моей Настей что-то не так, у меня возникли прошлым летом. Я уехал на гастроли на саяно шушенскую Гресс. Внезапно, буквально утром, Позвонила мой концертный директор Лена, и вечером я уже был на Саяно-Шушинской Гресс и выступал там уже с концертом. На обратном пути я упросил Лену дать мне один день отпуска и съездил в Абакан и Минусинск на кладбище к Матрёне. Оттуда я позвонил Насте, она устроила мне выволочку. Предупредить-то мог, я целую ночь не спала. А мой директор-то вернулась в Москву, а я задержался, и как назло сели аккумуляторы в сотовом телефоне. Ну она меня спрашивает, «Ты где сейчас?» Я не стал вдаваться в подробности и ответил, «В Абакане, у друзей». И меня поразило то удивление, с которым она меня переспросила, «Где, где ты? В Абакане? В каком Абакане?» В том, что на противоположном берегу, напротив Минусинска? Я обалдел немного такой реакции с ее стороны. Говорю, ну да, Абакан у нас один. А ты что, разве бывал в Абакане раньше? Откуда там у тебя друзья? Ну, бывал, конечно, пару сотен раз. Она меня и спрашивает, и в Минусинске был? Ну, конечно, был, Настя. Зачем ты спрашиваешь очевидные вещи? Быть в Абакане и не быть в Минусинске? Это как быть в Мневниках и не быть напротив, через Москву-реку в Филевском парке. Она так как-то задумчиво и загадочна. Ну да, ну да. Но и тут, я не знаю, почему я спросил, мне бы промолчать, не обращать на эту Настину реакцию никакого внимания. Так черт за язык дёрнул. «Возьми и спроси. А почему ну да? Ты что, была в Минусинске?» «Да, я была там прошлым летом, на юге Красноярского края. Я так и опешил. Спрашиваю у нее. Ты была в Минусинске? Зачем?» «Была в гостях у подруги. Снимала там природу. Кстати, очень хорошие фотки получились».